Следователь и подследственный обязаны общаться по определению. Тут уж ничего не попишешь. Уголовно-процессуальный кодекс требует. Да только ждут они от такого общения результатов прямо противоположных. Если первый старается узнать о втором как можно больше интересного, то второй этого интереса отнюдь не разделяет и ведет себя соответствующим образом. Он молчит, как рыба, или, выражаясь по фене, лепит горбатого. Для начала пёсик выбрал второй вариант. Но любой, даже самый незамысловатый вопрос, он отвечал так пространно, с такой массой совершенно излишних подробностей, что постепенно удалялся в сферу к тому самому вопросу, никакого отношения не имеющую. Следователь, например, спрашивал у него. «Постарайтесь вспомнить, что вы делали 6 августа прошлого года». Пёсик, пялись на него честными и наивными глазами, начинал уточнять. «В августе?» «В августе», — кивал следователь. «Прошлого года?» «Прошлого». «А какой это день недели?» «Четверг», — следователь заглядывал в календарь. «Значит, 6 августа прошлого года в четверг?» «Да». Следователь уже нервно постукивал авторучкой по столу. «А какое время вас интересует?» «Допустим, вторая половина дня». «Шестого августа прошлого года, в четверг, во второй половине дня, я ничего не делал!» Сообщал пёсик таким тоном, словно страшную тайну открывал. «Как? Вообще ничего не делали?» – удивлялся следователь. «Ничего в том смысле, что я про этот день ничего не могу вспомнить. Вот вы мне сами, пожалуйста, ответьте, что вы делали шестого августа прошлого года в четверг, во второй половине дня?» «Здесь вопросы задаю я!» И без того недобрый прищур следователя становился вообще злой щелочкой. «Отвечайте на поставленный вопрос!» «Сейчас постараюсь!» Песик задумчиво глядел в потолок, пожелтевший от табачного дыма. «Вам, гражданин следователь, легче. У вас получка есть. От нее можно отчет вести. У вас в жизни всякие интересные случаи бывают» которые в памяти держатся. А я что? Живу как божий одуванчик. Из дома почти не выхожу. Одно только радио и слушаю. Вот и все развлечения. А чем вообще этот день примечателен? Напомните, пожалуйста. В этот день американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Следователь опять заглянул в календарь. Точно! Радостно восклицал песик. Вспомнил. Все, вспомнил. Утром как раз про это и сказали по радио, что, дескать, сегодня печальная дата. Исполняется уже и не помню сколько лет, со дня преступления американского империализма. И этот акт беспримерного варварства не был оправдан военной необходимостью и не мог повлиять на исход войны, быстрое окончание которой явилось результатом героических действий Советской Армии на Дальнем Востоке. «Ну как, хорошая у меня память?» «Хорошая», – терпеливо кивал следователь. Ну ладно, по радио сообщили про Хиросиму, а дальше что? А дальше, если не запамятовал, началась передача вести с полей. Так себе передача. Я ее не очень люблю. Рассказывает про урожаи, про передовой опыт, про всяких там знатных комбайнеров. Я вас не о программе передач спрашиваю, я спрашиваю о том, что вы сами в этот день делали, куда ходили, с кем встречались. Куда я ходил? 6 июля прошлого года в четверг, во второй половине дня, в печальную годовщину преступления американской военщины, я мог пойти только в одно место. В ближайшую пивную и там нажираться с горя. А когда я нажираюсь, то вообще ничего не помню. Нигде я был, ни что я делал, ни с кем встречался. Вы про такие дни меня не спрашивайте, гражданин следователь. Не про 1 мая, не про Пасху, не про годовщину Парижской коммуны, я такие дни напрочь не помню, как будто бы их и не было. Вы меня про нормальный день спросите. Ну спросите. Спросите, например, что я делал 1 февраля этого года, и я всегда отвечу. 1 февраля этого года я встал рано с позаранку и пошёл в сарай рубить дрова, потому что мороз на улице стоял градусов по 20. «Молчать!» Лицо следователя приобретало кирпичный цвет. «Отвечать только на мои вопросы! Отвечать кратко и конкретно! Понятно?» «Понятно. А я разве не так отвечаю? Как я могу помнить, что было 6 августа прошлого года во второй половине дня в годовщину варварской бомбардировки Хиросимы, если...» Челюсть пёсика чуть не слетает с салазок. Кулак следователя в крови. Последственно мешком валится с табурета и имитирует состояние глубокого нокаута. Допрос на время прерывается. Пару часов выиграно, но сколько их еще ожидает впереди? Убедившись, что просто так пёсика не расколешь, следователи предъявили ему обнаруженные при обыске вещи. Пустые портмоне и кошельки, которые он по собственной дурости своевременно не выбросил серебряный портсигар, очень уж приглянувшийся ему самому и несколько золотых побрякушек, не нашедших пока сбыта. Песик заявил, что это наглые провокации и что ни одной из предъявленных вещей он раньше и в глаза не видел. А появиться в его доме они могли только с помощью нехороших граждан-милиционеров. И вообще, что это за обыск, если при котором отсутствует хозяин? Где акт, где санкции прокурора, где подписи понятых? Тут пёсик, неведой того, попал в самую точку. Обыск проводился в Тане от городских правоохранительных органов и законным путём оформлен не был. Надежда следователя была лишь на то, что у пёсика, потрясённого видом обнаруженных улик, развяжется язык. Да не на того они нарвались. Посредством титанических усилий были найдены владельцы некоторых похищенных вещей, но ни один из них не сумел опознать пёсика. «Да и неудивительно, ведь налёты он чаще всего совершал в темноте, а жертву врубал первым же ударом. Ничего не удалось выяснить и о судьбе Вальки Холеры. Пёсик и не собирался отрицать, что знает такую. Да, трахал её. А разве это дело подсудное? Её, между прочим, полгорода трахало, в том числе и некоторые милицейские чины. Куда же она могла подеваться? Чего не знаю, того не знаю». «Валька – птица перелётная. Сегодня здесь, а завтра там. Вот потеплеет, может, и вернётся. Хотя что ей в этом занюханном Талашевске ловить?» На пользу пёсику работало и то обстоятельство, что его следователи были людьми столичными, деликатными и вышкаленными, а кроме того, хорошо осведомлёнными о судьбе предшественников, в своё время наломавших дров со щуплым. Дело находилось на контроль министра и генпрокурора, А это означало, что любая бумажка в нем должна была отвечать обязательному условию – комар носа не поточит. Поэтому били пёсика не очень часто и даже не с целью вызвать на откровенность, а главным образом для собственной разрядки. Пытки жажды жаждой и лишением сна к нему вообще не применялись. А когда пёсика однажды сунули для острастки в камеру к двум забубенным педерастам, он так отделал обоих, что надолго избавил от пристрастия к молодым ребятам. Короче, дело буксовало. Срок расследования раз за разом продлевался, но так не могло продолжаться до бесконечности. Раскололи пёсика элементарно, что ещё раз подтвердило справедливость похабненькой пословицы о хитрой заднице, на которую всегда найдётся хрен с винтом. Следователи внезапно как будто бы утратили интерес к пёсику, стали реже выдёргивать на допросы, а потом даже перевели в общую камеру, В принципе, он был уже готов к такому повороту событий. Не взяв его ни мытьем, ни катаньем, хитрые милицейские псиры сделали ставку на подсадного стукача. Таких иуд блатной народ называл наседками. Пометуя об этом, песик ни с кем особо не откровенничал, а про себя сообщал кратко. Сижу по оговору, безвинный как голубь. Население камеры менялось. Одни приходили, другие уходили, кто на волю, кто на этап, а иные задерживались на неопределенный срок. И как это всегда бывает в мужском коллективе, объединенном одной общей заботой, между людьми возникали симпатии и антипатии. Совершенно неожиданно для себя песик близко сошелся с уже молодой уркой по кличке Бурят. Правда, так его смели называть только за глаза. мелкой шушера, составлявшей основное население камеры, обращалась к ветерану уважительно, Фома Фомич. Занимал он лучше место у окна, и без его ведома нельзя было ни чинарик закурить, ни таракана прихлопнуть. Увидев пёсика впервые и убедившись, что тот знаком с чисто зековским ритуалом прописки, Бурят сдержанно осведомился. «Кто такой? Где чалился? Какую статью вешают?» «Пёсик, прекрасно зная, что и в тюрьме, и в зоне, и в следственном изоляторе вести распространяются быстрее, чем пожар в лесу», честно ответил на все вопросы, добавив, впрочем, сказку о своей полной невиновности. На Бурята эта сказка никакого впечатления не произвела. «Пестончик, значит», – он окинул пёсика оценивающим взглядом. «Да ещё и хомутник. Таких, как ты, деловые не уважают». Ну да ладно, живи пока. О твоих подвигах в пидорной камере мы наслышаны. Молодец, что не дал себя петушить. Может и получится из тебя брус шпановый. Смысл этой речи был примерно следующий. Хоть ты и насильник, да еще и душитель, но держишься правильно. Есть даже надежда, что скоро станешь среди блатных своим. После этого Бурят как бы забыл о существовании песика. Сам он о своих подвигах не распространялся, но ходил слух, что дело ему шьют Из трёх инкриминируемых статей две тянули на вышку. Примерно такое же положение было и у пёсика. Вот на этой почве они в конце концов и сошлись. Уж кого-кого, а Бурята в стукачестве заподозрить было нельзя. Он никогда никого ни о чём не расспрашивал, а если кто-нибудь из сокамерников начинал пороть лишнее презрительно цедил сквозь зубы. «Заткни фонтан, дешевка! Тут среди нас точно наседка есть, а может и не одна!» У песика, в общем-то, не признававшего никаких авторитетов, Бурят вызывал невольное уважение. Все в нем было предельно достоверно и естественно. Независимое поведение, многочисленные и сложные, но вполне заслуженные наколки, доскональное знание всех воровских законов и обычаев, Привычка всегда сидеть на корточках, а при разговоре с начальством держать руки за спиной. Фени, на который он ботал, то есть говорил, сильно отличалась от нынешней, больше похожей на жаргон уличной шпаны, и корнями уходил еще в царские каторжные тюрьмы и притоны хитрого рынка.